Глава тридцать Линчун вместе с Уюном мучались к лагерю, то и дело спотыкаясь из-за тяжелой ноши, которую они тащили вдвоем. То была Чао Гай. Линчун отказывалась думать, что они несли лишь ее тело. Ведь она еще была жива, несмотря ни на что. Несмотря на арбалетный болт, торчавший прямо под ее глазом и вошедший так глубоко, что наверняка должен был выйти на затылке. Половина ее лица превратилась в кровавое месиво, сделав его совершенно неузнаваемым. «Не думай об этом. Волшебный лекарь справится со всем, за что бы не взялась. Разве ты можешь об этом судить? И она все еще жива?» Сестрица Ань поспешила им навстречу, стоило им доковылять до постройки, которую она использовала как лазарет. Кто-то более резвый наверняка уже успел сообщить ей о них, потому как несколько разбойниц уже вышли им навстречу с факелами, осветившими все вокруг. В этот раз Линчун без труда смогла понять, что сказала волшебный лекарь. Они проследовали за ней к удобному тюфику у стены и осторожно опустили на него Чаугай, и сестрица Ань захлопотала над ее разбитыми головой и лицом. Само время, казалось, замедлилось в тот момент. Уже позже Линчун вспомнила, как спешно совещалась с Янджи, как-то быстро приказала одним разбойницам сменить караулы на вышках на время этой короткой передышки, а другим — подкрепиться и отдохнуть. Черномордый зверь окинула взглядом Уюна с Линчун и взяла командование на себя. После этого она, должно быть, ушла проконтролировать остальных, но это ускользнуло из памяти Линчун. Она помнила лишь, как спустя какое-то время отцепенела сидела в углу рядом с телом Жуаня Седьмого. Жуань Вторая и Жуань Пятый тихо плакали неподалеку в объятиях друг друга. Но среди хаодзе погиб не только Жуань Седьмой. дутянь самая старшая и верная помощница Ван Лунь, до последнего вздоха сражалась бок о бок с ними. Ныне дутяни и Жуань Седьмой лежали рядом с лицами сдержанными и серьёзными, какими никогда не были при жизни. Несколько других Хао перевязывали друг другу раны, пока сестрица Ань сосредоточила внимание на главаре. Ян Сюн получила несколько переломов. Благородная госпожа Чай, с азартом сражавшаяся с ними в одном строю, вышла из боя с глубокой резаной раной на ребрах, а Сун Дзян пришлось оттаскивать от Чао Гай, чтобы обработать ей рану на голове. Сестрица Ань все еще хлопотала над Чао Гай, а это что-то да должно было значить. линчун Чун еще никогда не доводилось видеть, чтобы кто-то сумел выжить после подобного ранения. Раздался приглушенный крик. Линчун подняла голову, время снова пошло быстрее. Теперь внутри почти никого не было, кроме у юна неподвижно сидевшего у постели Чао Гай с опущенной головой, и Сунцзян, прислонившийся к стене перебинтованным лбом. «Это она!» — закричала, услышав, что сообщила волшебный лекарь. Сестрица Аня отошла от постели Чао Гай, и по выражению лица Сунцзян было понятно, почему. Линчун на силу поднялась и проковыляла к ним. Она... Сунцзян бросила взгляд на волшебного лекаря. «Сестрица Ань говорит... Она говорит, что...» Закончить она не смогла. Ань Дао Цюань вновь замахала руками. Движения её были осторожными и нерезкими. «Она говорит, что сестрица Чао может говорить, и что мы можем... Мы можем услышать её последние слова...» Мы можем попрощаться с ней и поблагодарить её. Сунзян вскочила. Хотела подойти к постели Чао Гай, но без помощи Ань Дао не обошлось. линчун последовала за ними. Чао Гай. Трудно было поверить, что она ещё дышала. Стрелу удалили. О мастерстве Ань Дао Цюань свидетельствовали сильно пахнущие припарки, вытягивавшие яд из раны, Изобретательные повязки, призванные поддерживать раздробленные кости, а также ошеломляющее количество крохотных швов, наложенных в попытке восстановить ее лицо. Но, несмотря на все это, доброжелательный лек небесного владыки был похож на разбитую вазу — одни рваные лоскуты до кровоподтеки. Здесь даже чудесные навыки волшебного лекаря оказались бессильными. Сунзян подошла к постели к главаря, встав рядом с Уюном, и взяла ослабшую руку Чао Гай в свою. «Небесный владыка, это Сунзян, мы здесь. Сестрица». Слова Чао Гай потонули в потоке свежей крови, хлынувшей из ее рта. Сунзян быстро схватила кусок ткани и робко приложила к губам, словно боясь причинить боль. Линчун, оставшаяся позади них, огляделась в поисках Ань Дау Цюань, но той уже не было. Она вышла сообщить остальным Хао Цзэ, что их главарь умирает. «Ты указала нам путь», — пробормотала Сун Цзян. Слезы капали из ее глаз, пропитывая тюфяк, подобно благодатному дождю. «Ты дала цель всем обитателям Лян Шаньбо. Мы вечно будем следовать по твоим стопам, небесный владыка. Мы не отступимся, я клянусь тебе». «Цай Цзин», — Чао изрекла звуки, которые сложились в едва различимые слова. «Его рук дело!» «Мы отомстим за тебя», — с непоколебимой уверенностью откликнулась Сунцзян. «Кто-нибудь должен, должен позаботиться». Ее тело содрогнулось от мелкого кашля. Так дрожит человек, когда его покидают последние силы. Но внезапно она потянулась и крепко сжала руку Сунцзян, Единственный ее глаз, что ни опуха не кровоточил, казалось, обрел ясность. Та Хао которая возьмет это на себя, приведет всех с Лян Шаньбу к будущему. Эта речь лишила ее последних сил. Тело Чао Гай рухнуло обратно на тюфек, а лицо расслабилось, придав ее облику, пугающую отрешенность. «Сестрица!» — закричала Сун Цзян, которая все еще держала ее руку в своих ладонях. «Сестрица, прошу тебя, ты не можешь бросить нас, ты нужна нам, прошу!» Разбойницы начали заполнять помещение лазарета, мрачное от осознания, что пришли слишком поздно. Стоило им увидеть плачущую и сокрушающуюся Сунцзян, головы их поникли, некоторые даже попадали на колени. Люди продолжали стекаться к месту, пока не собрался весь разбойничий стан. Собрался, чтобы почтить память своего небесного владыки. К ним присоединилась Ильин встав на одно колено. Внутри все изнывало от боли. Ей было больно, когда погиб Жуань Седьмой, но смерть Чао Гай ранила ее сильнее, до самой глубины души, разрушив все, что она познала. Их долгие беседы, непринужденные рассуждения Чао Гай, ее поддержка, то, как она открыла глаза Линчун на то, что может быть, и то, кем она может стать сама. Они вместе тренировались, танцуя подобно богам. В те моменты Линчун чувствовала себя свободной, как никогда, словно пара фениксов, взмывших высоко ввысь, оставив все сомнения позади. «Ты так много дала нам, небесный владыка! Так много!» Возле дверей раздался вопль, полный неверия. В комнаты ввалилась луда, тяжело хромая не то из-за усталости, не то из-за ран, а может, из-за того и другого вместе. Пошатываясь, она протолкнулась к постели Чао Гай и опустилась на колени между Линчун и сундзян. «Сестрица Чао!» — всхлипывала она. «Сестрица Чао, небесный владыка!» «Прости меня за все, что я когда-либо говорила не так, за все, что я сделала плохого. Прости, прости, ты только не бросай нас!» Линчун протянула руку и сжала плечо Луда, пусть и сомневалась, что ей удастся утешить ее. «Как же нам теперь быть?» — рыдала Луда, обращаясь к неподвижно лежавшей Чаогай. «Как же мы теперь без тебя? Как мы дальше будем?» Мысли Луда были более здравыми, чем она думала. Потерять командира в разгар битвы — это было не просто эмоциональное восклицание, но вполне логичный вопрос, к тому же безотлагательный, и на вопрос этот был один-единственный ответ.